Глава двадцатая Встать — это хорошо. Встать — это просто замечательно. Я снова повернула голову и оценила ту позу, в которой находилась. Ой, как неприлично! Все так же на четвереньках, максимально подтянув под себя колени, Что интересно, я умудрилась не потерять свои шлепанцы на каблучке с опушкой из перышек, а вот одета я совершенно неподобающе в белые коротенькие кружевные панталончики и сорочку-разлетайку на тонких лямочках и с кружевной отделкой. Сейчас сорочка задралась и не прикрывала даже ту часть, на которой я обычно сижу. «Симпатичная пижамка рыжая», — подцепив одним пальцем свисающий край сорочки, Марко оценил изящество кружевной отделки. «И поза у тебя м -м, очень симпатичная, но давай я все же помогу тебе подняться». Не дожидаясь моего согласия, он встал, аккуратно подхватил меня под мышки и вздернул вверх. «Стоишь?» – спросил через секунду. «Ну, как бы честно сказать, почти». Ноги трясутся, руки дрожат, способность говорить еще не вернулась, но в целом можно сказать, что стою. Убедившись, что я не заваливаюсь и не оседаю на пол, он отпустил меня и, обойдя, встал лицом к лицу. «Эля, объясни мне неразумному, зачем ты пробила стену? Откуда эта странная тяга к разрушениям?» «Я паука убивала!» — от возмущения ко мне вернулся дар речи. «И как?» — подавился смешком Марко. «Убила. Вряд ли он выжил», — подумав, произнесла я и попросила. «Разожми мне пальцы, пожалуйста, я не могу сама щит выпустить». Выполняя мою просьбу, Белобрысый продолжал задавать вопросы. «И что? Такой большой оказался паук, раз нельзя было прибить его тапочкой, а пришлось с размаху стальным щитом? Да и вообще, Элька, я тебя не узнаю. Свина хряка спалила, Медвелаков тоже» а паука вздумала победить грубой физической силой. «Он мне чем-то напомнил тебя». Состроив серьезную мину, мило похлопала я ресничками. Ты с таким же выражением лица шел к мавкам. И этот сидел и смотрел на меня. Я, правда, глаз его не видела. Они шерстью заросли, наверное, но точно знаю, смотрел. Просто я чуток не рассчитала сил. «Отдавай мне свой щит, рыжая». Он справился с моей судорожной хваткой и забрал мой тазик. Я сначала кивнула, потом глянула на себя, пискнула, выхватила щит обратно и прикрылась им. «Не отдам!» «Красивые ноги!» Усмехнулся некультурный, наглый и вообще бессовестный. «А теперь давай все же осмотримся, где мы!» Я смущенно переступила с одной красивой ноги на другую, но прикрыть щитом их, увы, не удалось бы. Тут либо сорочку с панталончиками спрятать, либо мои стройные длинные ножки. К счастью, у Марку пробудилась совесть. Он отвернулся от меня и прошел немного дальше, освещая себе путь магическим светляком. «И что там?» – окликнула я. «Потайной коридор, судя по всему. Он уходит дальше». «Мы пойдем проверять, что там?» – оживилась я. «Шутка ли? Я обнаружила тайный ход». «Непременно!» Но сначала кое-кому не помешало бы одеться. Быстро вернулся ко мне блондинчик и кивнул на лестницу, ведущую в мою ванную. «Вперед, рыжая!» Я сделала уже шаг, и тут до меня дошло. «Только после вас!» Потупившись и покраснев, заявила я и приподняла свою стальную защиту повыше, пряча ею от посторонних глаз все, что она позволяла спрятать. «Вот уж нет!» А если вдруг из темного коридора кто-нибудь выскочит и нападет на беззащитную девушку? Ну, я рыжая, хватит. Одним быстрым движением он вырвал из моих пальцев щит, вторым закинул меня на плечо и двинулся наверх. Хорошо висим. Вид на филей вредных белобрысых типов открывается неплохой. На обтянутые темными брюками длинные ноги опять-таки... С моими, конечно, не сравнить, но для парня очень даже хорошие ноги. «Ты чего это там затихло?» – с подозрением спросил парень, неторопливо шагая по ступенькам к нашему светлому будущему. «Рассматриваю», – призналась я. Парень застыл, не закончив шаг, и уточнил. «Что именно?» Вот наивный. Но что я еще могу рассматривать, свисая с его плеча? Что перед глазами тем и любуюсь. «Не трогаю уже, вот и пусть радуется». Я подняла голову, собираясь ему все высказать, но вместо этого произнесла «Вот же хрын!» «Не ругайся, что ты там рассматриваешь, рыжая!» «И еще один хрын!» Обалдев, я смотрела на мелких мохнатых тварюшек, приближающихся к нам из темноты. «Элиса!» «И третий хрын!» «О, боги! Марко! Тут хрыны!» «Что?» В мгновение ока он поставил меня на ноги перед собой и резко обернулся. «Марко! Мы наткнулись на схрон хрынов!» Прошептала я. «Что будем делать?» А хрыны, противно попискивая и искрежища коготками по каменному полу, неотвратимо приближались. «Эля, марш наверх, я прикрою!» Скомандовал парень. «Еще чего! Да я их спалю, глазом моргнуть не успеешь!» «Рыжая — это не вся стая, разведчики, бегом наверх!» «Тогда тем более нужно их уничтожить!» Медленно, пятясь наверх, на ощупь пища ногами ступеньки, шепнула я. «Если они увидят, куда ведет проход, то позовут остальных. У нас в имении как-то мальчишка-пастух наткнулся на них, еле сбежал, а они проследили и потом напали на деревню». Хрыны – в целом довольно неопасная нечисть. Прикончить одного-двух совсем несложно. Размером с собаку, с зубастой мордочкой и длинными торчащими ушами. Конечностями они, правда, пользуются почти как люди. Могут передвигаться как на четырех, так и на двух, используя верхние лапы как руки. Хитрые, пронырливые. Селиться предпочитают стаями. И вот большую группу хрынов уже сложно уничтожить. Очень уж они подвижные и юркие. Чаще всего они обустраивают себе логово в заброшенных строениях, но они гнушаются и проникать в обитаемое жилища, воруя домашнюю птицу и еду из погребов. А из-за неприятного облика, хитрости и вездесущности их название давно стало ругательством и чем-то нарицательным. «Марко, пусти меня перед собой, чтобы я тебя не задела, и отдай щит!» Легонько прикоснулась я к его локтю. «Действуем, как обычно. Я огнем, ты потом гасишь». «Авантюристка!» Не оглядываясь, буркнул он, но придвинулся к одной стене, позволяя мне протиснуться. «Давай сюда, я держу щит». Я скользнула в пространство между щитом и грудью парня, которое он мне любезно освободил. Стало поудобнее, и он скомандовал. «Сейчас!» Пока мы припирались, хрынов набежало аж шесть особей. Они медленно приближались, скались и тараща злобные глазки. Огонь я выпустила с двух рук, выставив их по обоим краям щита. Одна струя пламени улетела дальше группы хрынов, чтобы перекрыть им дорогу. А второй я принялась поливать нечисть. «Ненавижу я такое! Вот просто ненавижу!» Они же воняли, орали, вроде даже жалко, хоть и нечисть, но живая. И будь хрен один, мы бы, может, и оставили его в покое. Прогнали бы из академии и этим ограничились. Но там, где селится стая, не до шуток. Они же голодать начинают на каком-то этапе, становятся агрессивными. К тому же война с нечистью и нежитью, благополучно завершившаяся пять лет назад, но стоившая сотни тысяч жизней, как среди мирного населения, так и в рядах магов и военных, научила людей многому. Нельзя нечисти позволять жить рядом, особенно такой, хищной. Рано или поздно они нападут на людей, как это было тогда, когда толпы озлобленных, оголодавших монстров мощной волной хлынули с пустоши на приграничные земли. Охранные гарнизоны они буквально смели, так же, как и огромное количество мелких поселений. Никто не выжил при первой атаке. Потом-то люди бежали, бросая имущество. Не всегда успевали прихватить даже скот. Тут бы себя, стариков до да детей успеть вывести. А нечисть продолжала победное шествие, уничтожая все на своем пути. Пять долгих лет ушло на то, чтобы найти и прикончить всех, кто проник с пустоши на человеческие земли. Пять лет удерживали границу пытаясь не пропустить все новые и новые стаи различных тварей. Прорывы были регулярными и кровавыми. Пустошь и ее обитатели не желали сдаваться, выплескивая все новых и новых оголодавших монстров на человеческие земли. Лишь к концу войны, когда ряды нечисти истощились, маги и воины смогли пройти на их территории и уже там уничтожить молодняк, кладки яиц и колонии мелкой пакости которая могла бы вырасти в крупную, а также найти и сжечь очаги темной энергии, питавшей кровожадных существ. Пять лет крови, боли, смертей. Я тогда была еще ребенком, да и менее наши далеко от тех мест, где шли сражения, но и у нас осталось много вдов и семей потерявших сыновей, ушедших на войну. Папа помогал им понемногу. Братьев у нас с НС нет, но если бы были... Скорее всего, и их бы призвали. Барона Суароса не тронули. Ни воин, ни маг, вдовец с двумя малыми дочерьми. А папа хоть и был рад, но стыдился этого в глубине души. Я знаю, подслушала как-то его разговор с Рувом Костельяром, нашим управляющим. Война закончилась, люди освободили свои земли, уничтожили нечисть. Лишь единицы смогли вернуться на свою пустошь. С тех пор, вот уже пять лет, любая зловредная и хищная нечисть, объявляющаяся на человеческих территориях, подлежит немедленному уничтожению. Исключение сделано лишь для мелких домашних и лесных духов – леших, водяных, домовых, болотников и им подобных. Они испокон веков жили с нами в мире и согласии, и во время войны помогали, безоговорочно встав на сторону людей. Даже болотники, отличающиеся строптивым и вредным нравом, и то открывали тайные гати для беженцев и королевских войск и заманивали напавшую нечисть и нежить в трясины. «Марко, туши их!» Зажав нос, прогундосила я, развернулась и уткнулась лицом в грудь парня. Смердело невыносимо. «Ну и что теперь будем делать?» Все так же, не отрывая лица от чистой, пахнущей свежим одеколоном рубашки своего соседа, задала я вопрос, когда он закончил свою часть работы. «Для начала некоторым рувитам все же не мешает одеться. А пока они будут это делать, я сбегаю за нашими. Вместе приберемся и пойдем дальше. Нужно все проверить и найти гнездо хрынов». «Ректору будем сообщать?» — глухо спросила я. «Непременно». «Но сначала осмотримся сами, а то ведь не дадут взглянуть, куда уходит этот коридор. А вдруг он кончается в каком-то интересном месте?» «Авантюрист!» — фыркнула я. «Не фырчи, рыжая, мне щекотно». Передернув плечами, он отстранился и выпустил меня на свободу. Назад я не оглядывалась и так знала, что там. Обугленные тушки, залитые водой. Копоть и сажа. бррр «Быстрее, Элиса!» Легонько подтолкнул он меня вверх. И не стоит стесняться. Я уже рассмотрел и панталоны, и сорочку, и ноги, и. Еще слово, белобрысый, и я тебя подкопчу! прошипела я, поднявшись на пару ступенек и гневно развернувшись к нему. Понятно, слушаться не хотим. Возвел очи горе противный нахал. И не успела я пискнуть, как он снова закинул меня на плечо и потащил в наши покои. Ну и ладно. Качусь. Не слишком-то и хотелось ноги ломать на крутой каменной лестнице. Только вот в ванной меня не отпустили. В моей комнате тоже и в гостиной. «Эй!» – вякнула я, а несносная блондинища протащила меня в свою спальню и бесцеремонно скинула на кровать. «Ты чего?» – взвелась я на ноги. «Элиса, ты ведь не думала, что я позволю тебе жить в помещении, из которого ведет ход к логову хрынов. Меняемся! «Ты переезжаешь сюда, а я в твою комнату. К тому же я сломал щеколду, когда выбивал дверь. Ты так визжала, что у меня не было выбора», – равнодушно пояснил он и направился к своему шкафу. «Ой!» – очень многословно отреагировала я на это и присела. «Прикройся, я сейчас принесу твои вещи». «Я сама!» – тут же подпрыгнула я. «Не могу же я допустить, чтобы он рылся в моем белье». «Рыжая, ты мои трусы и носки уже видела. Но я, гляди-ка, не умер от стыда. Так что и с тобой ничего не случится. Сиди здесь и не высовывайся. Можешь пока перестелить постель. Чистые комплекты здесь». Ткнул он пальцем в узкую дверцу шкафа. В общем, мое возмущение было проигнорировано. Вредный сосед ушел с охапкой своей одежды, взамен притащил ворох моих платьев и тюк, в который он, не мудрствуя, сгреб чулки, белье, сорочки и прочие дамские штучки. «Запрись и не выходи, я за ребятами», бросил он мне и быстро ушел. «Запрись? Он реально думает, что я соглашусь сидеть за закрытой дверью, зная, что в любой момент ко мне в гости могут прийти хрыны?» Быстро переодевшись в брюки и рубашку и натянув сапоги, я выскочила в коридор. «Нет уж, я девушка хрупкая, миниатюрная и слабая», «Меня любой обидеть может. Лучше тут посижу и подожду группу поддержки». Время ожидания провела за медитацией. Магистр Толен мне постоянно говорит, что при моей вспыльчивости я должна посвящать ей каждую свободную минуту. Вот я и медитировала, сидя на полу и прислонившись спиной к стене. «Ну и что ты тут делаешь?» – вопросил Марко, встав рядом и глядя на меня сверху вниз. «Я же велел тебе запереться и не высовываться». «Я заперлась», — с улыбкой сказала я на дверь в наши покои, из замка которой торчал ключ. После внезапного приезда папы и его визита в наши комнаты мы стали всегда закрывать их, если уходили. И сегодня, выйдя, я дважды повернула ключ и подергала дверь, желая убедиться, что точно закрыта. «Эля, ты в порядке?» — спросил Зумий. «Нам Марко все рассказал». «Да что ей сделается, рыжий занозе!» Вместо меня ответил блондинчик. «Не о ней надо волноваться, а о хрынах!» Я молча показала его спине язык и уверила ребят, что со мной все хорошо. В гостиную я входила с опаской, но нет, все было тихо и спокойно. «Парни, за мной!» – скомандовал Марко, взявшись за ручку двери в мою, теперь уже бывшую, спальню. «Не шуметь!» «Не паниковать, если вдруг увидим Хрынов. Девушки, вам лучше подождать нас здесь». «Ну уж нет!» Раньше меня возмутилась Марта. Выглядела она сонно и слегка помята, но настроена была решительно. «Вы с Элькой и так уже успели поучаствовать. Я тоже хочу». «Именно!» – коротко подтвердила я и для эффективности утверждения несколько раз кивнула. Марко поморщился, но спорить не стал просто жестом велел сохранять тишину и распахнул дверь. Я ожидала запаха Гарри от уничтоженных хрынов, а когда его не почуяла, даже удивилась. Не я одна, как оказалось. «А почему нет вони?» – шепотом вопросил Эдир, старательно принюхиваясь. Я щит поставил на пролом в стене, но вот в потайном коридоре смердит ужасно. Мы с Мартой переглянулись, и я метнулась в свое новое место обитания выхватила из тюка валявшегося на постели два шелковых платка и примчалась обратно. Моего отсутствия никто даже не заметил, но входили мы с подругой в ванную комнату и после на лестницу, ведущую в тайный ход, с замотанными лицами. Оставили щелку для глаз, а волосы, рот и нос тщательно замотали. Керро заметил нас первым, улыбнулся и показал большой палец, одобряя мою смекалку. Нам с Мартой далеко все же пройти не позволили. Парни спустились первыми, освещая путь магическими светляками, а мы с ней ждали команды наверху. В коридоре хорошо была видна копоть на стенах и шесть скрюченных обгорелых хрынов. По большому счету, я могла их уничтожить не струей пламени, а точечно бросая огненные шары. Но, зная их юркость и прыткость, я боялась, что пока буду целиться в одного, остальные успеют подбежать. Поэтому, ну, вот так хотя уверена, что магистр Толен не оценила бы. Сказала бы опять, что кое у кого слишком много силы, и этот кое-кто бездарно тратит ее, вместо того, чтобы контролировать себя и выпускать точные и меткие заклинания. Но я же только первый курс заканчиваю. Я пока не могу, как Рува Редания. Она вон меня одним щелчком пальцев гасит, а я сама не сразу могу успокоиться и усмирить свой огонь. Даже медитации не помогают. Во мне столько энергии и дури, по словам Марко, что ее просто невозможно удержать внутри. Дай мне волю, я же костер до неба запалю. Надо бы сгрести останки в кучу и прикрыть, чтобы не воняли, проговорил Зумий. Слишком сильный запах может привлечь их сородичей. Парни покивали, перебросились короткими фразами и, используя бытовые заклинания, быстро сгребли трупики хрынов в кучу. Прикрыть их было нечем, ни мешков, Никакой-либо ткани у нас не было. Вынести отсюда тоже невозможно. И Марко нашел выход. Спустя пару минут обуглившиеся хрыны застыли во льду. После этого Селина очистил воздух. Погодники это как-то умеют. Есть у них соответствующие заклинания. «Ну вот, совсем другое дело», – улыбнулась я и спустилась. «Правда, под платком мою улыбку все равно никто не видел». Но настроение у меня определенно улучшилось. Ну а дальше мы двинулись по тайному ходу. Первыми шли Марко и Зумий, некромант все же. Потом я, сила и мощь нашей маленькой компании. Да-да, я маг огня. За мной Марта и Керро. Он иллюзионист, и толку от него немного. Но бросить Марту он не мог и закрывали процессию, артефактор и погодник. В бою от них помощи вряд ли стоит ждать, но прикрыть и подать знак об опасности, если атакуют сзади, Селино и Эдир могут. А темный коридор уходил вдаль. Через некоторое время мы почувствовали, что он идет под уклон, то есть мы явно спускались. Наконец дошли до лестницы, похожей на ту, что вела в мою ванную, но она не ограничивалась одним пролетом. Мы спустились на пару этажей и обнаружили еще один коридор, а лестница шла вниз. Поисковые заклинания показали, что в коридоре пусто, ни малейших признаков кого-либо живого или неживого, ни людей, ни нечисти. Пришлось спускаться дальше, а исследование этого коридора отложили на другой раз. Через два этажа снова коридор, тоже пустой. И еще два этажа вниз. По моим подсчетам, мы уже спустились на уровень подвала, И тут вновь коридор. Ничего не понимаю я в планировке этого хода. Как-то нелогично. Если уж делать коридоры, то на каждом этаже. И они как-то должны проходить через всю академию. А тут не несуразица какая-то. Но моего мнения никто не спрашивал. Все двигались вниз. Ну и я с ними.